Жена, мол, и была больна. Ее прооперировали. Несколько дней назад она вернулась из больницы. Кто-то из соседей спросил у Насредина. — Ну, как твоя жена? Она уже вернулась из больницы? — Нет. Она все еще говорит о ней.